Глава 32. Уставшие и измученные переживаниями последних дней Филипп и Кранц улеглись рядом друг с другом и вскоре заснули. Рано утром они были разбужены громким голосом маленького коменданта, Он кричал на солдат, угрожал одним заключением в карцер, другим усиленными работами. Увидев Кранца и Филиппа, он коротко и сухо приказал им следовать за собой. Развалившись на своем диване, комендант спросил их, согласны ли они подписать удостоверение или предпочитают вернуться в подземелье башни получив желанный ответ комендант потребовал бумагу и перо приказал составить удостоверение и предложил кранцу и филиппу подписать его по всем правилам заполучив этот документ маленький усач остался до того доволен что предложил кранцу и филиппу остаться позавтракать с ним за столом он снова подтвердил свое обещание предоставить им возможность вернуться на родину с первым судном которое зайдет сюда Хотя Филипп был мрачен и молчалив, зато Кранц являлся чрезвычайно милым и приятным собеседником, и комендант пригласил их к обеду. После обеда они опять разговорились и заметно сблизились. Кранц сообщил португальцу, что у него и его приятеля есть немного денег, и они были бы очень обязаны коменданту, если бы тот указал им какое-нибудь подходящее помещение, где они могли бы и остановиться до прибытия ожидаемого судна. Из желания иметь подходящую компанию или чтобы заполучить несколько лишних червонцев Комендант предложил уступить им одну комнату в своей квартире. Крант с радостью согласился на это предложение и настоял заплатить за несколько недель вперед, и это совсем расположило к нему коменданта. На третий день их пребывания в форте в качестве гостей Кранц, отметив, что его хозяин в особенно благодушном настроении, воспользовался этим и спросил, почему ему так нужно было получить удостоверение за их подписью о смерти их капитана. В ответ он услышал, что Амина дала свое согласие стать женой коменданта, если тот представит ей несомненное доказательство того, что ее мужа нет в живых. «Не может быть!» — воскликнул Филипп, вскочив со своего места. «Не может быть! Что вы хотите этим сказать, сеньор?» Гневно покручивая ус и сердито сверкнув глазами, спросил комендант. «Я бы тоже сказал «не может быть», — примирительным тоном вмешался Кранц, видя оплошность друга. «Если бы вы только видели, как эта женщина боготворила своего мужа, вы бы сами не поверили, что она могла так быстро перенести свои чувства на другого человека» но женщины всегда останутся женщинами. Кроме того, я слышал, военные всегда пользуются у них особой любовью и предпочтением. Возможно, что у нее были уважительные причины. — Пью за ваше здоровье и успехи, комендант. — Я бы сказал то же самое, — проговорил Филипп у нее есть, конечно, оправдание. Весьма веское оправдание, если сравнить ее супругой и вас, комендант». Смягченный этим льстивым замечанием, португалец усмехнулся и сказал, «Хм, да, говорят, что военные вообще нравятся женщинам. Это потому, что они видят в нас своих защитников. Давайте, господа, выпьем за ее здоровье». «За здоровье прекрасной Амины Вандердекен!» — воскликнул он, подняв стакан. «За здоровье прекрасной Амины Вандердекен!» — повторил Кранц. «За прекрасную Амину Вандердекен!» — провозгласил в свою очередь Филипп. «Но неужели вы не боитесь за нее, командир, что отпустили ее в Гоа?» «Нет, нисколько. Я убежден, что она меня любит. Между нами она просто обожает меня». «Ложь!» — воскликнул Филипп, побагравев. «Что такое, сеньор? Кому это относится? Ко мне?» И комендант схватился за свой длинный палаш, лежавший на столе. «Нет-нет», — поспешил поправиться Филипп, — «это относилось к ней. Я слышал, как она клялась своему супругу никогда не принадлежать другому мужчине». «Ха-ха!» — развеселился комендант. «Да вы, как вижу, совсем не знаете женщин, мой друг!» «Что значат подобные клятвы?» «Вы правы, командир. Он не только не знает их, но и не любит», — заметил Кранц, и, перегнувшись через стол, конфиденциально добавил. «Он всегда такой странный, когда говорят о женщинах. Он когда-то был жестоко обманут и теперь ненавидит всех женщин. Если так, то надо пощадить его» и переменить разговор. Вернувшись в их комнату, Кранц предупредил Филиппа, что ему необходимо сдерживать свои чувства, иначе они рискуют опять быть заключены в подземелье. Филипп сознался в справедливости этого замечания и обещал подавлять свое возмущение и злобу. Но неужели она могла быть такой коварной? С другой стороны... Самое желание заручиться этим документом подтверждает его слова. Что из того? Я верю, что он сказал правду, но мы не знаем, что вынудило вашу жену дать ему подобное обещание. Может быть, это было единственное средство вырваться отсюда и сберечь себя для вас? Да, это возможно. Вы правы, Кранц, а я виноват перед ней, что мог усомниться хоть на минуту. Thank you.